Очарование нашему бдению придавало пение церинга, который, усевшись у входа в свою палатку, с чашей чая под рукой пел, отбивая ритм палкой о бронзовый котел. Примечание, такие котлы изготавляются на востоке Тибета и продаются по всей стране. Он передавал сказания страны к хамм, несомненно, более чем тысячелетней давности, воспевая леса, снежные вершины, подвиги национальных героев. Эти сказочные рыцари были разбойниками, так же, как и бандиты, чье близкое соседство заставляло нас бодрствовать. Так же, как и сам певец, насколько мне известно, принимавший участие ни в одном жарком деле, и, как все обитатели этой страны, отважных дикарей, где еще слывет за доблесть война с караванами. Церинг пел хорошо. В его голосе мужественном и в то же время нежном сочетались героические созвучия с мистическими интонациями. Его песня возрождала образы богинь и святых лам Второй, страфа заканчивалась страстными устремлениями к духовному пробуждению. Дук, мет, джикс, мет, сангиаст, хоп, паршок О, если бы я мог достигнуть блаженства Будды, не знающего ни страдания, ни страх Даже будничный котел сверкал в тон его стиха. Его металл вибрировал бархатными переливами колокола. Певец был неутомим. До самого рассвета продолжался этот удивительный сольный концерт. Вернулись продрогшие дозорные, бросились разжигать огонь и готовить свежий чай. Церинку молк. Сладкозвучный котел вернулся к своим повседневным обязанностям, Ненаполненный до краев водой, стоял в пламени костра. Янгден сладко спал на своей баррикаде. Воры на нас не напали, но остались поблизости. Когда мы кончали завтракать, они появились перед нами все трое. Каждый вел лошадь под усы, мужчины вскочили и подбежали к ним. «Кто вы такие?» Мы вас вчера видели. Что вы здесь делаете? Мы охотники, сказал один из них. Охотники, вот хорошо. У нас как раз нет мяса. Мы купим у вас что-нибудь из вашей добычи. Эта просьба поставила мнимых охотников тупик. Мы еще ничего не поймали, заявили они хором. Мои слуги умели с ними разговаривать. Знаете ли вы, что это почтенный госпожа Лама, которая путешествует с такой красивой палаткой, носит тега из золотой парчи. Примечание: корсаж без рукавов, часть монашеского одеяния лам. Должно быть она житюн кушок из хакиендо. Мы слышали о ней. Да, это она и есть. Вы, конечно, понимаете, она не боится разбойников. Тот, кто у нее что-нибудь похитит, сейчас же будет обнаружен. Ей стоит только посмотреть в чашку с водой, и тут же она увидит в ней изображение вора, укравшего вещь, и место, где эта вещь находится. Значит, все это правда. Все докпа говорят, будто пхелинги... умеет так делать. Церинг знал об этой басне и ловко ей воспользовался, желая отбить у воров охоту объединиться с товарищами и потом напасть на нас с превосходящими силами. Дней через десять мы выбрали место для ночлега прямо перед стойбищами кочевников. Я легла еще до наступления ночи И из палатки слышала, как к нам пришли многочисленные посетители. Они принесли подарок молока и масла и хотели меня лицезреть».